Глава семнадцатая. Расширяйте мир вокруг себя. «Есть ли у вас какое-нибудь хобби?» — спросила я 22-летнюю претендентку на место помощницы в моём офисе. Она посмотрела на меня, словно я была из другого столетия. «Вы спрашиваете, собираю ли я марки или что-нибудь другое?» — озадаченно ответила она. «Нет». Я объяснила, что меня интересует то, как она проводит свободное время. Она сказала, что в колледже состояла в каких-то клубах и организациях, писала для школьной газеты, занималась с детьми из бедных кварталов, играла в футбол. Однако после окончания учёбы и начала работы на полный день в PR-фирме, ей пришлось работать или расслабляться. Когда я выжила её представление о расслаблении, она описала его как взгляд в телефон. компьютер или телевизор. Эту схему я встречала в жизнях множества своих пациентов. По умолчанию их досуг пассивен, а объяснение стандартно. У меня нет времени ни на что другое. Исследования времени досуга показывают, что даже занятые люди имеют больше свободного времени, чем можно подумать. Почти 4 часа в будни и больше 5 часов по выходным. Львиная доля свободного времени тратится перед телевизором или экраном. Экраны торжествуют над общением, физическими упражнениями и множеством других вещей. Люди в возрасте 25-30 лет тратят на чтение по интересующим их темам меньше 9 минут в день. Физическая активность тоже находится низко в списке отмеченных видов деятельности на досуге. Люди в возрасте 35-40 лет тратят на свои организмы меньше 20 минут в день. Имея выбор, мы останавливаемся на безметежном гедонизме. Одно исследование под названием Парадокс счастья изучает, почему нас тянет к разрушительному времяпрепровождению, вроде просмотра телевизора, рысканья по интернету и проверки социальных сетей, хотя большинство из нас признаёт, что это в лучшем случае даёт временную радость. Гедонистический подход максимизирует удовольствие и минимизирует дискомфорт, однако не ведёт к жизненной силе. Исследователи объясняют, поскольку работа зачастую весьма требовательна, людям кажется, что свободное время слишком ценно, чтобы тратить его на ещё более вызывающие действия, поэтому они часто отказываются от ощущения счастья в пользу лёгких расслабляющих развлечений. У таких действий есть даже имя. Их называют прикрытием от требовательности, поскольку они мало требуют от нас физически, интеллектуально и социально. Однако облегчение, которое предлагают такие нетребовательные действия, оказывается временным. В момент возвращения к реальности стресс наваливается снова. Более полезно принять так называемый эвдемонический подход, который включает ту деятельность, что даёт вам ощущение полной и удовлетворительной жизни. Возможные действия, которые требуют усилий тела и разума и не кажутся приятными в тот момент, но когда мы их вспоминаем, то думаем: "Ух ты, это было потрясающе" или "Хорошо провели время". Насыщайте мозг кислородом. Если вытягивание ног не помогает вам подзарядиться, то что помогает? Возможно, это не звучит расслабляюще, но попробуйте поучаствовать в том, что создаёт психологические ресурсы, вроде компетентности и веры в собственные силы. Хороший пример изучение чего-то нового. Одно исследование показало, что овладение новым умением или интеллектуальный вызов себе более эффективно снижает тревогу и создаёт стойкость, чем действия, которые от нас ничего не требуют. Используя мозг, мы подпитываем психологическую потребность в росте, открытиях и развитии. Кроме того, обретение новых навыков и знаний направляет наш фокус наружу. Профессор астрономии Абрахам Леб однажды заметил: "Учиться значит отдавать приоритет миру перед собой". Если вы ощущаете напряжение, не уходите в себя, а поднимите перископ и посмотрите на мир и на себя другим взглядом. Если вы участвуете в интересной деятельности, вы расширяете чувство собственного я, что в свою очередь повышает усилия, которые вы готовы приложить в других областях. Участникам одного исследования предложили список из 11 фактов. Половине испытуемых изложили яркие интересные факты, например, бабочки ощущают вкус ногами. Список для другой половины состоял из обычных вещей, например, бабочки появляются из гусениц. Затем обеим группам предложили решить хитроумные головоломки. Мотивация найти решение у той части участников, что столкнулась с более интересными фактами, оказалась выше, чем у группы с урядными фактами. Развитие придаёт нам энергию. Опрос Института галопа 2018 года, где оценивался позитивный опыт и благополучие, включал и такой вопрос: "Узнали ли вы или сделали сегодня что-нибудь интересное?" Я надеюсь, вы сможете ответить звучным "да". Усилия порождает усилие. Закутывание в себя, привычка к стандартам путям и разворот спиной к новым выборам или новому опыту ограничивает возможности и сужает перспективы. Если перефразировать Уинстона Черчилля, ключом к раскрытию потенциала являются усилия, а не интеллект или физическая сила, и лучший способ раскрыть его участвовать в деятельности, которая расширяет и стимулирует вас. Чтобы определить, даст ли та или иная деятельность развитие, попробуйте ответить себе на такие вопросы: Увеличит ли эта деятельность мои знания или даст ли мне узнать что-то новое? Увеличит ли эта деятельность мой кругозор или информированность? Улучшит ли эта деятельность мою способность делать новые вещи? Томографические исследования показывают, что такие виды действий, как решение головоломок и игры, требующие напряжения, активируют в мозгу центры вознаграждения. Возможно, такие типы деятельности могут также помочь людям бросить курить и бороться с другим аддиктивным поведением. Участие в действиях, которые разминают наш мозг и тело или и то, и другое, несёт вознаграждение. Это ощущается благом, причём не искусственной радостью сахарной ваты, а реальной пользой из салата из капусты кале. Имейте это в виду, и вместо того, чтобы смотреть с детьми в десятый раз «Холодное сердце», лучше научите их играть в какую-нибудь карточную игру. Вместо того, чтобы проверять первым делом с утра френд-ленту, узнайте новое слово. Вместо того, чтобы перед сном пролистывать твиттер, прочитайте чью-нибудь биографию или роман. «Мне потребовалось два месяца на книгу «Маленькая жизнь» Хани Янагихары». Но эти усилия дарят мне больше удовлетворения, нежели одержимость последними новостями. Участие в развивающей деятельности увеличивает то, что называют сложностью я. Человек с низкой сложностью смотрит на себя с узкой точки зрения. Если вы юрист, и ваше самоопределение строго связано с профессией, то неудачный день в офисе сильнее подвергает вас стрессу, нежели человеку, у которого множество ипостасей: мать, друг, астроном-любитель, волонтёр, энергичный пекарь, который играет на пианино, занимается йогой, читает художественную литературу и так далее. Если вы не кладёте все яйца в одну корзину, это уменьшает влияние негативного опыта и способствует гибкости вашей реакции на него. Двигаться в потоке. Развивающие действия помогают нам выйти за рамки своего "я" и создать поток всеобъемлющее ментальное состояние, которое одновременно и вовлекает, и бросает вызов. Когда вы находитесь в потоке, вы и так глубоко погружаетесь в свою деятельность, что не думаете о чем-то другом. Руминация и самоанализ — не тот случай. Это состояние трудно описать, но вы знаете, когда ощущаете его. Явные примеры потока встречаются в спорте, когда атлет находит зону, оптимальное состояние опыта, когда он использует свои навыки для решения поставленной задачи на футбольном поле, на бревне, или во время марафона. Потоковые действия требуют сосредоточенного внимания и значительных усилий, и всё же опыт приносит больше вознаграждения, чем истощение. Альпинист поднимается на гору, потому что ему нравится само восхождение. Это не только средство достижения вершины. Я убеждена, что одна из причин, по которой занятия на велотренажёрах так популярны сегодня, заключается в том, что они дают ощущение потока. Исследования показывают, что большинство людей не могут оставить мобильный телефон в покое на 6 минут, не проверив его. Но любители покрутить педали откладывают гаджет в сторону на священные 45 минут. Физические требования в сочетании с погружением в вдохновляющем учителем и отличным плейлистом создают то, что многие любители велотренажёра описывают почти как сакральный опыт. Один фанат выразился так: "Как бы хорошо это ни было для моей задницы, для головы это ещё лучше. Своего рода чистящая зубная нить, но для психики". Поток возникает, когда мы раскрываем свои таланты и мобилизуем свои сильные стороны. Мы ощущаем прилив энергии, вовлечённость и умиротворение. По сути, это противоположность чувству усталости, стресса и скуки. Опыт потока способствует хорошему самочувствию, когда сталкиваются мастерство и вызов. Художники часто описывают творческий процесс как опыт полного погружения, когда время растворяется, а мир отходит на второй план. Это больше похоже на переживание, чем на создание картины, объяснил однажды художник Сай Твомбли. Создание музыки — еще один генератор потока, и это отражено в письме Альберта Эйнштейна к 11-летнему сыну. «Я очень рад, что тебе нравится фортепиано. Больше играй на фортепиано те вещи, которые нравятся тебе самому, даже если преподаватель этого не предлагает. Лучший способ обучения — когда ты делаешь что-нибудь с таким удовольствием, что не замечаешь, как летит время». Я иногда так погружаюсь в свою работу, что забываю пообедать. Эйнштейн не ведёт себя как авторитарная мать, призывающая сына играть, пока пальцы не станут кровоточить. Скорее, он напоминает мальчику, как найти золотую середину, где сталкиваются мастерство и вызов. Поток не ограничивается спортсменами и гениями. Простые смертные могут испытывать это каждый день, выполняя такие простые действия, как мытьё посуды, вождение автомобиля по шоссе, пение в хоре, погружение в хорошую или дрянную книгу, отработка танцевальных движений или игра в маджонг. Просмотр спектакля или посещение концерта также могут привести к полному погружению и создать ощущение потока. Хирурги ощущают поток во время операций, а юристы могут попасть в него даже при чтении договоров. Иногда я ощущаю поток, когда пишу, занимаюсь исследованием или осматриваю пациента. Поток может возникнуть при социальном взаимодействии, во время разговора с хорошим другом, при игре с ребёнком или во время прогулки с партнёром. Опыт потока необходим для повседневной жизненной силы. Такие моменты поднимают нас над собой и восполняют истощённые ресурсы. Они развивают стойкость. Когда вы в потоке, вы не думаете о вечеринке, на которую вас не пригласили, или о том, что вы собираетесь сказать дальше. Любая склонность к мелочности или сосредоточенности на себе испаряется. Чем чаще вы испытываете в своей повседневной жизни поток, тем больше жизненной силы и восстановления вы ощущаете. Сегодня всё меньше и меньше возможностей испытать поток. Даже если мы сможем их найти, нас скорее всего будут постоянно прерывать текстовые сообщения, электронные письма и уведомления. Когда вы в последний раз проводили час в потоке, не отвлекаясь? Для возвращения потока в повседневную жизнь нужны усилия, но наградой будет опыт. Активируйте себя. Как сделать, чтобы повседневная жизнь шла в потоке? Для начала уберите телефон и потратьте 20 минут, сосредоточив всё своё внимание на одном занятии. Никакой многозадачности или включения телевизора в фоновом режиме. Хорошие примеры: готовить ужин, работать в саду, заниматься творчеством, писать письмо, играть на музыкальном инструменте, гулять на свежем воздухе. Можете ли вы куда-то добираться на велосипеде? Даже если получается только по выходным, катание на велосипеде не просто развлечение для детей. Попробуйте. Это лучше для окружающей среды, для вашей головы и вашего сердца. Дополнительная выгода пребывание на свежем воздухе. Хотя большинство из нас прекрасно знают, как хорошо себя чувствуют, когда занимаются чем-то, что требует психологических или физических усилий, мы часто откладываем такие занятия, потому что они выглядят пугающе. Всё, что нужно, заранее решить, спланировать и заранее организовать деятельность, стимулирующую поток, чтобы снизить энергию активации. Я, исправившийся диванный овощ, и чувствую себя намного лучше, когда делаю что-то и преодолеваю искушение сидеть сложа руки. Я не предлагаю вам полностью отказаться от пассивного досуга. Он может обеспечить столь необходимый отдых от требований повседневной жизни. Но если он станет стандартом способом проводить свободное время, это будет неэффективно. Не путайте моменты удовольствия с моментами удовлетворённости. Бездумное расслабление это не то же самое, что осмысленное участие. Если глотание телепрограмм восстанавливает вас до такой степени, что вы можете вернуться к потоковой деятельности, расслабляйтесь. Но имейте в виду, что в отупляющих занятиях вы вряд ли найдёте поток. Ощущение, что вы зря тратите время или не используете свои умения или не бросаете себе вызов, может привести к апатии, а это настолько далеко от жизненной силы, насколько это вообще возможно. В повседневной жизни многое находится вне вашего контроля, но вы вполне можете подумать, как проводить свободное время и выбрать хобби, которое насыщает ваш разум кислородом и стимулирует душу. Пациенты часто приходят ко мне с намерением погрузиться в себя. Я часто рекомендую смотреть вовне и погружаться в деятельность, которая развивает, что является жизненно важным компонентом личностного роста. Займитесь творчеством. Возможно, вы не считаете себя творческим человеком, но творчество может дать вашему мозгу передышку. Даже у людей, не имевших такого опыта, творческие занятия снижают уровень кортизола, хорошо изученного маркера стресса. В одном исследовании у участников взяли образец слюны, а затем предложили проявить творческие способности, используя маркеры, глину и материалы для коллажей. испытуемым сказали, что они могут работать со всеми материалами, и у них есть абсолютная свобода действий. От них не ожидают никакого произведения искусства в конце. Через 45 минут брали второй образец слюны, и уровень кортизола снижался. Участники также сообщали, что почувствовали себя лучше. По их описаниям, этот опыт дал им ощущение свободы, удовольствия, энтузиазма, а также чувство растворения в работе. Большинство сказали, что они захотели больше заниматься искусством в будущем. В этом смысле я в детстве была безнадёжна. Я не умею рисовать. Вам не захочется услышать мои стихи или игру на фортепиано. Однажды летом я научилась вышивать, но это требует больше концентрации, чем воображения. Я могла аккуратно следовать узору стежок за стежком и сделала несколько небольших вещей: пояс, рождественские украшения, подставку для чашки. В моём детстве таких подставок никогда не было слишком много. Десятилетия спустя я поняла, что мне не хватает ощущения настоящего творения. Я решила заняться более сложным проектом подушкой, украшенной изображением собаки. Я говорила, что вышивка на подушке была не с одной, а с трёх сторон. Была отдельная часть для кудрявого хвоста собаки и низ с лапами. Чтобы точно передать шерсть собаки, потребовалось не менее 10 оттенков коричневого и бежевого цветов. Кропотливая точность требовалась для клетчатой ленты на шее собаки. Не просто было разобраться с хвостом. На создание подушки ушли месяцы, и сегодня она одна из моих самых ценных вещей. Подушки с вышивкой из гостиной моей бабушки 1950-х годов совершенно не соответствует современным вкусам моего мужа. Однако эта подушка занимает главное место в нашей спальне. Людям, одержимым идеей продуктивности на работе, стоит обратить внимание на тот факт, что с работой лучше справляются те, у кого есть творческие увлечения. Хобби дают нам возможность отвлечься от работы и направить нашу энергию в другое русло. Мы ощущаем удовлетворение, когда проводим время, делая что-то исключительно из любви к игре. Хобби создают ощущение мастерства, контроля и развития, восстанавливают чувство порядка в хаосе повседневной жизни и обеспечивают изменение точки зрения. Я, как пингвин, надуваюсь от важности всякий раз, когда собираю пазл или строю с дочкой дом из кирпичиков Лего. Многие учёные говорят, что их хобби дают хорошую возможность расслабиться, получить удовольствие от выполнения небольших определённых проектов, а иногда совершить ценный скачок, который продвигает науку вперёд, отмечает Алекс Кларк, заместитель вице-президента по исследованиям из Альбертского университета в канадском городе Эдмонт. Это может объяснить, почему у лауреатов Нобелевской премии в два с половиной раза чаще есть какое-нибудь творческое хобби, чем у среднего учёного. Такие хобби, возможно, раскрывают их разум и способствуют их научному творчеству. Расширяйте диапазон занятий. В посредние несколько десятилетий наша культура отошла от хобби. Хорошо, делайте одно дело, советовал основатель Apple Стив Джобс. Он не следовал собственному совету, страстно увлекался каллиграфией и музыкой и читал всё от Шекспира до Платона. Упор делается на достижение успеха в одной области, специализацию в определённой области и концентрацию всего времени и энергии на выполнении работы. Любительства не приветствуются, а отвлекаться вообще катастрофа. Однако исследования показывают, что люди часто приходят к наиболее креативным идеям, когда они не на задании. Физики и профессиональные литераторы сообщали, что многие их эврики возникали, когда они не работали. Прежде чем погрузиться в карьеру и отказаться от других интересов, подумайте, что некоторые счастливые и успешные люди извлекают выгоду из своего досуга, занимаясь стимулирующей деятельностью, которая развивает их ум и расширяет их чувство собственного я. Они становятся все изучайками, а не всезнайками. Встраивание обучения и открытий в повседневный опыт вносит устойчивость и способствует жизнестойкости. Одна из моих любимых книг Король былова и грядущего, где Терренс Уайт пересказал легенды о короле Артуре. Давая указания своему ученику Артуру, волшебник Мерлин также даёт указания читателю. Самое замечательное в печали, то, сказал Мерлин, окутываясь клубами дыма, что можно чему-нибудь научиться. Знание единственное, что никогда не подводит. Ты можешь состариться настолько, что все кости в тебе разболтаются, ты можешь лежать ночи напролёт, прислушиваясь к непорядку в своих венах. Ты можешь утратить единственную любовь и увидеть, как мир вокруг тебя опустошают злые безумцы, или знать, что честь твою пенками загнали в сточные канавы низких умов. И тогда останется только одно учиться, пытаться понять, почему мир пребывает в движении и что его движет. Это единственное, чего разум никогда не устаёт. к чему никогда не охладевает, что никогда не причиняет ему мучений, к чему не питает он страха или недоверия, и перед чем не испытывает и тени сожаления. Учиться больше тебе ничего не нужно. Ты только взгляни, как много на свете такого, что стоило бы изучить».